Глава 28 по этапу. Борт рейсовика Лоа Ортис. 4 декабря 2016 года. 1 декабря по земному стилю со станции Периметр 17 состаковался грузопассажирский рейсовик, следовавший к Ортису. Он вёз смену охранников, провиант, запчасти и прочее добро. Единственного узника провели центральным коридором и заперли в корабельном изоляторе. Обстановка была стандартная: койко-место плюс удобства. Одним из удобств служил круглый экран обзорника, вызвавший у Антона раздражение, на что любоваться каторжнику. Ломов устало присел на койку и привалился к переборке. Ортис. Если прочитать наоборот, получается ситро. Смешно. Мигнул огонек блокиратора. Дверь чуток отъехала, и в изолятор заглянул парень в лиловом комбинезоне. Его длинные волосы были так туго стянуты в хвост, что чудилось, уголки глаз оттягивались к ушам, придавая бледному лицу монголоидные черты. Экипаж рейсовика был набран из военных, так что они и вели корабль, и сторожили преступный элемент. "Да бра тебе", сказал Парниша, выговаривая с растяжечкой. "Есть, когда собираешься". "Когда дадут", улыбнулся Антон. Парниша кивнул и закрыл дверь. Улыбка сразу сползла с лица Ломова. Смешного было мало. На Ортисе жили в бункерах, поскольку атмосфера была ядовита для человека, и там, на этой планетишке, находилась именно каторга, а не просто тюрьма, где заки мотали срок. Бункера устанавливали в местах, богатых на редкоземельные элементы – на селен, на уран, торий и радий. На Ортисе почти всегда дули сильные ветра, вбивая радиоактивную пыль во все щели. Узники чахли, покрывались язвами, у них вываливались зубы, выпадали волосы и множились безымянные могилы на тюремном кладбище. Охранники неохотно летели на Ортис, привлекаемые лишь двойным жалованием да бесплатным лечением после вахты в медкапсулах интенсивной регенерации. Узникам медкапсулы не светили. Антон сжал зубы. Уныния он не испытывал. Вот злость была, это верно, и раздражение охватало, одно утешало, хоть Юзгину морду набил. Приготовиться к старту. Ломов сделал мысленные усилия, пытаясь выйти из сети. Черемный блок не зря так назывался, выход блокировался наглухо. На рисовике было полегче, зака был открыт доступ в корабельную сеть. Штурм-сержант пролез в малый инфомарий и порылся в архиве. Ортис одно утешает: притяжение на этой planetке ниже, чем на Земле. Где-то 07G. Будет полегче ходить, бегать, прыгать. Ага, побегаешь там. Артезианские сутки составляют по земному счёту 25 часов с минутами. Атмосфера? Нет, это не атмосфера, это душегубка. Азот, кислород, угарный и углекислый газ, хлороводород, водяной пар, сероводород, метан, следы фтора водорода. Ну да. Кислорода 10%. Это хорошо. Значит, не обязательно таскать с собой О2 закачанный в баллоны или пользоваться синтезатором. Можно обойтись кислородными фильтрами. С ними можно хоть за 100 км уйти, хоть за 200, Антонов хмыкнул. Ещё не прибыв на каторгу, он уже обдумывает побег. Так, правильно. О чего ждать? Спецзона К располагалась в северном полушарии Ортиса, которая отличалась от южного лишь наличием большой полярной шапки. Каторжники тянули срок на станции, своеобразном посёлке из бункеров, соединённых переходниками. Стены вокруг не стояло, вообще никакой ограды не было. Зачем? Достаточно запереть камеры. Станция была затеряна на небольшом равнине, замкнутой невысокими, сильно разрушенными горами. А чтобы сбежать со спецзоны К ещё никто не сбегал. А куда бечь? Где спрячешься на ортисе, ни лесов, ни полей не укрыть. Есть и пить нечего, дышать тоже нечем. Даже если запастись целым контейнером оксифильтров, надолго их не хватит. Вне бункера можно протянуть неделю максимум. Антон порылся, но плана в станции не нашёл. Свобода информации не распространялась так широко. Ну да ладно. Существовал лишь один способ побега. Надо было захватить корабль. Только не этот рейсовый. Во-первых, он появляется на Ортисе максимум ежеквартально. Во-вторых, рейсовик не садится на планету, а спускает посадочные модули. Те же боты. Можно, в принципе, захватить бот. А дальше-то что? Подниматься на орбиту и на абордаж это даже не смешно. Подкрасться на шлюпке к фрегату, стоящему на якоре, ночью. Захват может и удаться. Но только сейчас не семнадцатый век, и незаметно подойти к звездолёту глупости, короче. Да если даже и удастся приблизиться вплотную и стыковаться, что потом-то делать? Вежливо стучаться во внешний люк: "Пустите дескать переночевать"? Господи, да что, глупостями заниматься? Нельзя подойти к космическому кораблю так, чтобы никто этого не заметил. Сканеры постоянно мониторят окружающее пространство, высматривая блудные метеориты. А тут здоровенный бот не зафиксирует? Ага. На Рисовику есть чем приветить угольщиков. Корабль, конечно, не боевой, но 3-4 противометеоритных пущёнки на нём стоят. Раскурочат бот так, что ладно, хватит об этом. Судя по расписанию, на Ортис каждый месяц прилетает контейнера носится рудовоз. Эта раскоряка тоже сама не садится. Контейнеры с металлом таскает на орбиту буксир. Вот на этот вариант и надо обратить самое пристальное внимание. Космодром расположен километров за 30 от спецзоны. А зона, она и есть зона. Узники работают совсем рядом от станции, на карьере и руднике. Бульдозеры гребут по руду, экскаваторы грузят самосвалы, те везут руду на маленький перерабатывающий комбинатик. Из Штолен волокут другие полезные ископаемые и тоже на переработку. Похоже, что это именно каторга, наказание, а не простая изоляция. Хм, что-то он уже по второму кругу пошел. Нет, ну правда. Что, у лаонитов автобульдозеры кончились? Или экскаваторы-универсалы? Роботов хватает, а они людей туда. Старт. Антон вышел из сети и задумался. «Мысли есть?» — бодро спросил он себя. «Мысли были». Трое суток спустя рейсовый вышел из гипера в паре сотен мегаметров от пункта назначения. На экране обзорника колилось тусклое светило Ортиса, полудохлый красный карлик. Он больше грел, чем светил. Тепла Ортису доставалось изрядно, а вот с естественным освещением были проблемы. В изолятор бочком зашел парень с хвостом. Звали его Гальен Ос, и был он флегматиком по жизни. поставив прямо на койку поднос со сясным, Гальен потаптался и вынул из-за пояса небольшой нож с наборной рукояткой и в самодельных кожаных ножнах. "Держи", сказал он, протягивая кленочек Антону. "Пригодится". Ломов не колебался и секунды. "Провокация, ха, от чего ему-то бояться? Он уже сослан". И взял неожиданный подарок. А Гальен вышел, не прощаясь, сунув нож за голенище сапога, Ломов приник к экрану. Мутно-серый шар Ортеса с жёлтыми разводами не настраивал на позитив. Пассажирам приготовятся к пересадке. Всегда готов. Дверь опять распахнулась, и за ней показались серые мундиры охранники, прибывшие на смену. Выходим. Антон не спеша покинул изолятор и прошагал к переходному отсеку, за которым был пристыкован бот. Заходим, выходим, заходим, выпьем, закусим. Ломов неторопливо прошагал в обитаемый отсек, где уже сидело человек 20, все в серых спецкостюмах, и скромно присел в краешку. На него даже наручники не надели. Это хорошо. Видать, привыкли, что узники у них смирные, расслабились. Растыковка, переходим на спуск. Бот мелко задрожал и стал отдаляться от рейсовика, слепленного как длинный и худой снеговик из шаров и округлых цилиндров. Опять пылевая буря, проворчал один из вертухаев, глядя в обзорный экран. Молодой с пышным чубом, он выделялся среди остальных. Те были в возрасте. Опять, фыркнул его бывалый сосед. А тут что? Иначе бывает? — Нет, ну почему? Бывает, — оспорил это утверждение, обритый наголо, с белесыми ресницами и незаметными бровями. — Не помню такого. Сколько уже тут отбарабанил, а все одно. Воет и воет, воет и воет. — Вот где метет, наверное, — вступил в разговор четвертый, грузный. Он сидел, широко расставив колени и уперев в них руки. — Недаром здесь одна только синька и растет. — Нет, ну почему же? Тут и живность кое-какая водится. Сейчас тут все позакапывалось и в спячке, а вот осенью, когда туманы... Наверх выпрутся. «Ох и тоска!» — вздохнул молодой. «Ой, да перестань, тоска ему! А на луа не тоска?» «Я с овады! Да один хрен! Какой у тебя? Г-7? Г-6?» «Ну, тем более! Много ты с такой классностью заработаешь у себя на оваде!» «Ну вот! А тут всего и делов! Сиди да следи!» «Ага! Чтоб не убежали!» — хмыкнул грузный. Охранники охотно посмеялись над незамысловатой шуткой. «Смеетесь, смеетесь!» «Нет, я все понимаю! Вот только...» — молодой опять вздохнул. «Девок бы сюда!» «У-у-у», — <-у -у> затянул бывалый, «ну тебя и занесло, девок ему. Все наши девки в виртуалке, понял?» «Да понял, чего тут не понять. Просто иногда хочется чего-нибудь живого, теплого». «У меня сейчас встанет», — проворчал Бреттоголовый. «Га-га-га». Перебивая жизнерадостное ржание, проскрепел голос пилота. «Приготовиться к посадке». «Готовы», — проворчал бывалый. «Сажай давай». «Я, наверное, в последний раз сменяюсь», — заговорил Грузный. «Хватит уже». «Четыре раза лечился от лучевой». Хорошо, хоть детей уже нарожали, а то было бы мне. Не было бы, Мас. Ну, во-во. А я тоже боялся лететь, признался Бритый. Видел же, какая язва под мышкой была. Так это еще в позапрошлую смену. И в прошлую, аккуратно на том же месте. Если и на этот раз такая же дрянь выскочит, срать я хотел на ихние санты. В этот момент бот слегка тряхнула, и все сразу замерло. А по внешней акустике дул ветер, завывая на все лады. «Приехали», — буркнул Мас.